Что касается обнаруженного в бинокль места, куда следует вставить ключик, чтобы завести мотор, то оно все-таки оставило у меня сомнения. Полное же смятение в моей душе вызвало кошмарное количество приборов. Всех этих стрелок, часов, ручек, кнопок, рукояток, рычагов, клавиши и прочего. Надо попытаться разобраться в них. Для начала исключу, пожалуй, те приборы, над которыми виднеются надписи вроде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 Потлатый задумчиво смотрел на меня и наверняка прикидывал, что бы такое придумать с телеграммой. И, наверное, придумал, так как согласился. Ладно, завтра во второй половине дня пойдем на почту. А цемент мне нужен сейчас. Ладно, цемент сейчас будет. А какая гарантия, что вы скажете нам правду? А какая гарантия, что вы не застрелите меня сразу же, как только все узнаете? Ехидно улыбаясь, Потлатый сладко произнес. Ваша телеграмма, разумеется. Ну, а шеф, уж он-то найдет на меня управу.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 Мне ничего не пришлось крутить, я только держалась за штурвал и, как баран, уставилась вперед, туда, где под луной искрился и блестел океан.